потом многие очухались поняв что вместе выжить будет проще из пяти офицеров которым так или иначе подчинялся мой взвод только один действительно мотался с нами на боевые остальные чаще косили если и была возможность я их не осуждаю война настоящая так сказать без дураков это всегда очень тяжелая и грязная работа на гражданке Даже говно из труб канализационных вычищать и то безопасней. Хотя на войне туда мы тоже лазили. И помимо риска задохнуться или потонуть, была реальная перспектива напороться на мину или гранатную растяжку. Ароматная, блин, смерть. Но были и те, кому та заваруха в масть попала, контрактники, менты. Последним краше всех было, в этом я твердо убежден. Милицейское красноармейство устраивалось всегда нормально. Ходили в села на зачистки, транспорт досматривали. Нет, сидели они и в городе, на контролях, но толку от них было чуть. То нас, то в Иванов регулярно ергали на зачистку местности, опричь милицейских блокпостов. Но опять же... Каждый делал то, что мог, или что прикажут. Так же, как и нас, духи ментов ненавидели, ловили в засады, рвали фугасами, похищали. Просто, сугубо, на мой взгляд, им было легче, чем пацанам, только что от титьки оторванным. А то не успел оглядеться, как сразу в горы, в полной снаряге, нагруженный, как ломовой конь всякой всячиной, да часто без жратвы. помощи. Тушенка разогретая на загривке работающего БТРа. Это уже пища богов, потому как горячая. У меня во взводе все так и было. Та самая банка тушняка была мне от ребят подарком на днюху. Пацаны те консервы две недели берегли. И не было мне дороже подарка по сей день мешать. Хоть и был я чуть старше Остальных хлопцев по годам, но всегда держался на равных. И все потому, что в бою все на одной доске так или иначе оказывались. Молодым редко кто реальный расклад объясняет. Все только орут и требуют. Я этот порядок еще с сержантов поломал. Тесно мы держались. Все поровну хлебали. А тут представь. как выглядят тменты со стороны этих замурзанных службой первогодков взрослые хорошо прикинутые по шмоткам и оружию мужики службу тянут неуставную почтивольную и ходят по ровной земле да еще не ножками а все на броне никто их особо не напрягает и в случае чего из любого блудняка вызвалит стоит им громко позвать по рации опять же комячьем логове всякое деликатесное по тамошним меркам кеда, консервированный фрукт и чай. Всегда есть нормально обустроенный сортир, даже горячая вода и электричество. Письма не раз в три месяца, а каждую неделю, где еще и телефон время от времени удается достать, домой звякнуть с родней, поговорить. А они потом дома еще ноют, мол новый броник тяжелый до да воды помыться вовремя не подвезли тяжело так как на войне спору нет с непривычки это тяжко но это же смотря что с чем сравнивать тут вот рассуди война была для всех но у каждого она разная с таким гревом до да хорошим считай офицерским снабжением и снарягой чуж не воевать Да в новую командировку не заехать, да милое дело, коли здоровье позволят, и делать ничего другого нет охоты. Я их заслуг не умоляю, но так сложилось по жизни, что уважаю только тех, кто, как и мы, с салабонами из роты хлебнули солдатской каши полной ложкой, да через край, пока донышко не показалось. Знаешь... до точки последней в приказе на дембель а теперь давай спать уже устал я скоро приятель сам без моих теперь уже совершенно исторических экскурсов прочувствует эту разницу пока никто из нас серьезно не ранен в отрыв от обложившего со всех сторон противника уходить не довелось сидя по горло в грязи или снегу есть вода и кое какая еда и одежда, но все это временно поэтому то нам очень нужно пополнение и свобода маневра чего еще я не сказал мишке так это своих планов относительно туристов сила и влияние в партизанском деле обратно пропорциональны в том числе и количеству бойцов в отряде возможности повлиять на оперативную ситуацию в районе у нас были не особо велики рано или поздно придется столкнуться с нехваткой личного состава поэтому я рассчитывал что самые трезвомыслящие из паствы шермана захотят присоединиться к тем кто воюет но еще и не собирается тут же героически сдохнуть пока у нас все нормально пока все приходящее под солнцем даже сейчас мы сидели полагаясь только лишь на маскировку а это грубая ошибка и так долго продолжаться не может показавшись туристом и засветив свои возможности как некоей скрытно действующей и крайне эффективной группы диверсантов я рассчитывал на то что поползут слухи шерман герман Обязательно допустит потери. А наших трупов никто не видел. Вождь открыто симпатизирует врагу, восхваляет его. А мы бьемся и побеждаем, хотя вид имеем не шибко бравый. Поэтому одна-две грамотно проведенные акции и дозированная информация, ушедшая в отряд туристов, и власть Шермана пошатнется. С этими мыслями я снова погрузился в сон на этот раз без сновидений на следующий день мы все втроем после скудного завтрака сидели над картой и решали что делать дальше миха се семенович выходили на доразведку местности два раза за то время что я валялся с жаром они удалялись от бункера каждый раз на сто сто пятьдесят километров соответственно Обоим попадались воронки от мин. Мишка даже видел патруль на джипе, шедший по бездорожью и застрявший на переправе через речку в северо-восточнее бункера. Как рассказал приятель, Амеров выручил вертолет, подцепивший Хамви трассами и с ним же улетевший на запад в район пригородов Кемерово. «Это навело меня на идею». выдвинуться в том направлении и посмотреть какими силами амеры обеспечивают аэродром и какого рода объекты они там разместили отметая возражение артельщиков я стал собираться в первый свой выход после ранения попутно распределив нехитрые обязанности мишка отправился искать место куда ушли туристы и будет сообщать семеновичу все что увидит а я попробую отыскать новую цель подходящую для акции возгнезде номер второй сборы не отняли много времени и к вечеру того же дня я вышел на воку в лесу уже было прохладно вторая половина августа выдалась не слишком теплой злщая мошка которая порой гораздо хуже коваров рассерженно гудел но держалась в стороне отпугиваемая запахом реппилента в теле еще жила легкая слабость но энергетические батончики и какие то белые и кислыевитамины найденные в трофейные аптечке скрадывали болезненные ощущения не случись тогда взять эту сумку и не изучая английский язык до сих пор валялся бы с температурой на может быть даже лишился руки или помер от такой неприятной штуки как газовая гангрина швы еще держались но в случае с чего я смогу снять их самостоятельно тем более што рана почти затянулась превращаясь в лиловато багровый рубец проступающий сквозь взявшейся коркойсть струпья к тому же воевать в этот раз я категорически себе запретил все должно получиться тихо и после осмотра вражеских объектов следовало уйти безо всякого шума до трех часов ночи я шел перескакивая с одной звериной стежки на другую пока не наткнулся на непроходимый участок бурелома поваленные сухие деревья и колючие заросли шиповника стеной тянулись по крайней мере километров на десять с востока на северо запад преграждая мне путь к реке не решившись бородеть по кустам в такой темноте я растерил синтетический коврик и устроил привал это то меня и спасло в конечном итоге потому что спустя час с небольшим меня разбудил знакомый зловещий свист а спустя секунду противоположный берег реки накрыла волна разрывов видимо в темноте я пропустил ориентир и свернул западние переправы обстрел продолжался минут пять потом все стихло какое то время я лежал неподвижно вслуживаясь в звуки потревоженной тайги несколько раз мне слышалось что то похожее на человеческие стоны, но это длилось недолго и я решил что ошибся остаток ночи прошел без происшествий и как только стало светать я направился вдоль зарослей на восток чтобы выйти к переправе спустя час удалось зацепиться за небольшую высотку к югу от рети на противоположном берегу и сориентировавшись по карте выйти к переправе от места обстрела и ночевки Меня отделяло километров двадцать по прямой. После того, как, прыгая по камням, удалось переправиться через узкий участок довольно бурной речки, я пошел вдоль берега в обратную сторону, чтобы узнать, почему пиндосы перемешали с землей пустой участок тайги. Обстрел мог означать что угодно, однако следовало смотреть на крытый артухой квадрат. пройдя вдоль берега и прячась в зарослях камыша я прошел километров с десяток когда увидел то что одновременно порадовало и огорчило я нашел застрявший в ветвях молоденькой пихтый кусок ткани оказавшийся куском нашего российского разгрузочного жилета ткань вся пропиталась кровью в одном из двух уцелевших подсумков я нашел початую, завернутую в полиэтилен пачку галет и два десятка отечественных же пистолетных патронов. Галет и патроны, не раздумывая, присвоил, стараясь теперь идти осторожней, чтобы ничего не пропустить. Спустя еще час нашел оторванную ступню в нашем же обычном берце и кисть левой мужской руки. Находки после осмотра я трогать не стал пусть лежат как лежат повезло мне еще раз уже когда окончательно рассвело втрстах метрах от эпицентра точки обстрела я нашел почти целый труп, видимо его отбросило взрывной волной попутно оторвав обе ноги и боец истек кровью скончавшись не приходя в сознание тело бросило на ствол сосны где оно запуталось в нижних редких ветвях иначе я бы прошел мимо судя по экипировке это был кто то из наших ну имеется в виду российских камуфляж цифра добротный разгрузочный жилет шапка маска тоже пиксельного рисунка на правом рукаве обнаружилась повязка скрывающая под собой знакомую эмболему кулак стиснувший за цевё старый добрый аксу на фоне красной пятиконеной звезды